Часть третья. Захватчики мозга и уклонисты. В предыдущих главах этой книги мы познакомились с некоторыми наиболее крупными молекулами в человеческом теле. Мы узнали, какую угрозу может нести в себе самая большая молекула ДНК. Мы увидели, какие мучения причиняют молекулы белка, настолько огромные, что и в XIX веке учёные сомневались, может ли отдельная молекула иметь такой размер. Но если мы хотим, чтобы история о том, как ломается мозг, была полной, нельзя обойти вниманием ещё одну группу молекул. Речь о малых молекулах, которые не слишком впечатляют размерами, но столь же опасны для когнитивных способностей мозга. К малым относятся молекулы, размеры которых превышают размер молекулы воды не более, чем в 50 раз. Это название было придумано, чтобы отделить молекулы, способные легко проникать внутрь клетки и покидать её пределы, от тех, которые для этого слишком велики. Средняя молекула белка в 50 раз превышает это пограничное значение. А самая маленькая из человеческих хромосом еще в 600 тысяч раз крупнее. Вред человеческому мозгу от малых молекул может проявляться в двух ситуациях. Либо их нет, когда они нужны, либо они есть, и их влияние губительно. Молекулы, которые относятся к первой группе, я называю уклонистами. Поскольку мы от них зависим, и нам плохо, когда их не хватает. Классический пример таких молекул уклонистов — это витамины. Они настолько важны для здоровья, что при недостатке какого-то из них мы можем заболеть. Ко второй группе малых молекул, которые я считаю захватчиками, относятся токсичные вещества из внешней среды, запрещённые наркотики и лекарственные препараты. То есть те вещества, которые в норме не должны присутствовать в нашем организме. Эти молекулы-захватчики проникают в мозг, нарушая работу нейронов и тем самым воздействуют на наш разум. Идея молекул уклонистов возникла еще в начале 1800-х годов, когда французский естествоиспытатель Франсуа Мажанди доказал, то, что мы едим, так же важно, как и то, сколько мы едим. Мажанди был знаменитым на весь мир специалистом в нейроанатомии. Он был известен тем, что препарировал еще живых животных, зачастую прикованных к операционному столу. В своих исследованиях, посвященных вопросам диетологии, Мажанди использовал менее жестокие, но такие же смертоносные методы. В те времена считалось, что для жизни человеку нужно употреблять в пищу азот, но достаточных подтверждений этому не было. Поэтому мы Жан Ди купил собаку и стал кормить её исключительно сахаром, продуктом, который считался питательным, но не содержал азота. В первые 2 недели собака жадно пожирала сахар, а потом начинала болеть. За несколько дней она потеряла большую часть своего веса. Через шкуру проступили рёбра. На одном глазу появилась язва. Всего через месяц такой однообразной диеты собака сдохла. Мажанди провёл такие же эксперименты с другими продуктами, не содержащими азота, такими как оливковое и сливочное масло. Ни в одном из них собака не смогла выжить. Мажанди и его коллеги поспешили сделать вывод, что собаки умерли от того, что не получали достаточного количества белка. тех самых молекул, богатых азотом, которые были открыты Антуаном Фуркроа в разгар французской революции. Сегодня мы сразу видим, в чём состояла ошибка этой теории. Продукты, выбранные мажанди, не только были бедны белком, но и не содержали тех витаминов и минералов, которые, как теперь известно, жизненно необходимы. Причиной смерти собак стал не столько недостаток белка, сколько отсутствие целого ряда важнейших питательных элементов. Прошло несколько десятилетий, прежде чем большинство учёных убедилось, для здоровой диеты важны не только белки. Мы же Андикт тому времени уже умер, а его эксперименты оказались навечно вписаны в законодательство против жестокого обращения с животными. В конце концов учёные поняли, что в рационе должно присутствовать несколько необходимых питательных веществ. А цинги, как известно, возникающей из-за несбалансированного питания, лечились цитрусовыми соками, в которых вообще нет дылка. В Швейцарии отважные физиолог и химик смогли подняться на гору после приёма пищи с низким содержанием белка. Если бы дело было только в белках, на такое восхождение у них не хватило бы энергии. В начале 20 века эту область окончательно переосмыслил Казимир Фунг. Он был замкнутым по натуре учёным, проводившим свои исследования в шести разных странах в попытках убежать от растущего в Европе антисемитизма. Он родился в Польше в Варшаве. В известную государственную школу его не приняли из-за вероисповедания, но он окончил частную школу с наилучшим результатом, а к 20 годам уже защитил докторскую диссертацию по химии. В своей самой известной работе фонк писал, какие заболевания возникают у человека в случае недостатка того или иного питательного элемента. Он предполагал, что существует целый ряд заболеваний, вызванных отсутствием одной определённой азотсодержащей молекулы. Эти необходимые для здоровья питательные вещества он назвал витаминами. Соединив слова vital, что значит жизненно важный, и амин. Последняя часть слова указывает на сочетание атомов азота и водорода. По мнению Функа, оно было общей особенностью всех подобных молекул. Примечание. Впоследствии выяснилось, что это не так. Многие витамины, открытые позже, совсем не содержат азота. Функ утверждал, что недостаток каждого витамина приводит к появлению определённого набора симптомов. Он предположил, что развитие некоторых болезней, причины которых установить пока не удаётся, может быть вызвано дефицитом некоего пока не открытого витамина. Впоследствии другие учёные доказали, что эта теория верна. Отчасти благодаря энтузиазму самого Функа, в начале 20 века толпы исследователей обратились к нутрициологии. Всего за 35 лет их общими усилиями было открыто 13 витаминов. Впечатляющий темп, особенно с учётом того, что за этот период Научный прогресс дважды останавливался из-за мировых войн. Сам Фунг едва не стал жертвой Холокоста. Всего за несколько месяцев до оккупации Франции нацистами он вместе с семьёй бежал из Парижа, оставив в Европе все свои химикаты, лабораторное оборудование и книги. Свою научную карьеру он продолжил в США и умер в Нью-Йорке в 1967 году. Теперь мы знаем, что, как и предполагал Фунг, дефицит каждого из 13 жизненно важных витаминов приводит к возникновению определённого синдрома. Недостаток витамина B12, часто возникающий из-за операций по снижению веса или из-за вегетарианства, проявляется вялотекущими расстройствами, слабостью в конечностях и трудностями с восприятием положения рук и ног в пространстве. Недостаток витамина B6, частый побочный эффект медикаментозного лечения, может вызывать припадки, деменцию и спутанность сознания. Недостаток витамина B1 приводит к возникновению ложных воспоминаний. Витамины, о самом существовании которых до эпохи фонка учёные имели весьма смутное представление, теперь стали одной из самых широко изучаемых тем в нутрициологии. Идея о существовании витаминов или других молекул уклонистов появилась лишь в последние несколько веков, а вот в существование молекул захватчиков человечество верит давно. Нам с незапамятных времён известно, что проглатывание, курение или вдыхание так называемых лекарств способно повлиять на здоровье. Люди начали использовать лекарственные растения ещё в период палеолита, 60.000 лет назад, если не раньше. В документах, написанных в 1550 году до нашей эры, говорится о приёме пилюль, способствующих выздоровлению, и даже первый синтетический медицинский препарат был выпущен более века назад. Примечание: Препарат, получивший название хлоргидрат, это снотворное, которое применяется до сих пор. В наши дни половина всех жителей США принимает хотя бы по одному лекарственному препарату по назначению врача, а целых 12% употребляет 5 и более рецептурных препаратов в месяц. 90% этих лекарств состоят из малых молекул. И хотя за последние 10 лет всё больше внимания уделяется биопрепаратам, созданным из белков и молекул, напоминающих молекулу ДНК, Они всё ещё составляют меньшую и плохо регулируемую долю рынка. В отличие от белков или ДНК, малые молекулы более устойчивы к нагреванию, их проще очистить и легче расфасовать по таблеткам. Все эти свойства делают их более удобными в производстве и распространении среди пациентов. Многие лекарства на основе малых молекул захватчиков могут приводить к серьёзным последствиям для мозга. Малая молекула, которую применяют при лечении тремора, вызванного болезнью Паркинсона, провоцирует пристрастие к азартным играм, так что пациент за несколько недель может проиграть всё своё имущество. Малая молекула, призванная лечить припадки, вызывает затруднения с выбором слов, которые всё время так и вертятся на языке. Даже во многих снотворных, отпускаемых без рецепта, действующее вещество замедляет мыслительную деятельность и может повысить риск развития деменции. Поскольку большинство людей не афишируют список своих лекарств, мы знакомимся друг с другом, не представляя, как на нашем общении отразится действие малых молекул, которые мы принимаем. Мы редко задумываемся о том, причиной скольких ссор, романов и трагедий стали обычные таблетки, которые мы глотаем каждый день, молекулы-захватчики, которые мы сами впускаем в свой мозг. Мы сливаемся в единое целое со своей лекарственной терапией. Малые молекулы, которые мы принимаем, становятся частью нашей личности.